Глава двадцать 27. Медленно и постепенно к ней возвращалось зрение. Сначала она увидела жаровни, потом факелы, потом темные каменные стены и наконец людей. На мгновение все ее тело словно бы онемело, но чувствительность тут же вернулась к нему тысячами болезненных уколов, и улыция едва не задохнулась от боли. Джеган отломил ножку от жареного фазана и ткнул ею в улицу. "Знаешь, в чем твое слабое место?" спросил он, не прекращая жевать. "Ты пользуешься магией со скоростью мысли". На жирных губах снова появилась ухмылка. "А я, как ты знаешь, сноходец. Я использую тот промежуток времени, когда между мыслями пустота. Я проскальзываю туда, куда не может попасть больше никто". Он откусил от ножки и снова наставил ее на улицу. Видишь ли, в этом промежутке время для меня безгранично, и я могу делать все, что захочу. С тем же успехом вы могли быть каменными статуями и пытаться меня поймать. Улица по-прежнему ощущала единение с сестрами. Связь оставалась на месте. Слабо. Очень слабо, подвел итог Джеган. Мне доводилось видеть, как другие проделывали это гораздо лучше. Впрочем, у них был опыт. Я оставил связь между вами пока, потому что хочу, чтобы вы продолжали чувствовать друг друга. Потом я ее разорву. И так же, как я могу разорвать эту связь, я способен сломить ваш разум. Он отхлебнул вина. «Но это непродуктивно». Как можно преподать людям урок, если их разум его не воспринимает? Улиция почувствовала, что Цицилия обмочилась. "Как?" услышала она свой хриплый голос. "Как ты можешь пользоваться промежутком между мыслями?" Джеган, взяв нож, отпилил кусок от ломтя жареного мяса, лежащего перед ним на серебряном подносе. Нанизав его на кончик ножа, он поставил локти на стол. Что такое мы? Он махнул ножом, разбрызгивая вокруг жир. Что такое реальность? Реальность нашего существования? Джеган отправил мясо в рот и продолжал. Мы это наши тела? Значит, человек небольшого роста и телосложения менее значителен, чем крупный. И потеряв руку или ногу, мы начинаем исчезать? Нет. Мы остаемся собой. он проживал мясо и отрезал себе еще. Мы это не наши тела, мы это наши мысли. Оформившись, они создают реальность нашего бытия, а между этими мыслями ничто, только лишь тело, которое ждет, когда наши мысли сделают нас теми, кто мы есть. И в этом промежутке появляюсь я. В этом промежутке время для вас не имеет значения, но имеет значение для меня. он запил мясо изрядным глотком вина я тень проскальзывающая в трещины вашего существования Улиция почувствовала как ее подруг начинает бить дрожь это невозможно прошептала она твой хань не может растянуть время или разорвать его на части джеганс снисходительно улыбнулся и от этой улыбки ее сердце ухнуло куда-то вниз Маленький деревянный клин, вставленный в трещину огромного камня, разламывает его на части, разрушает его. Я и есть такой клин. И теперь этот клин вбит в трещины вашего разума. Полиция молча смотрела, как Джеган разрывает пальцами жареного поросенка. Когда вы спите, ваши мысли расплываются, и вы становитесь уязвимы. Тогда мои мысли вползают в трещины Те промежутки, когда вы выпадаете из существования, мои охотничу годы. Что ты от нас хочешь, спросила Эрминия. Джеган отправил в рот солидный кусок свинины. Ну, во-первых, у нас с вами есть общий враг. Ричард Тралл. Вам он известен как Ричард Сайфер. Император приподнял бровь над темным пронзительным глазом. Искатель До нынешнего момента он был просто бесценен. Он оказал мне громадную услугу, разрушив барьер, который удерживал меня в древнем мире, во всяком случае, мое тело. вы, сестры тьмы, владетель и Ричард Тралл, дали мне возможность подчинить себе все человечество. Ничего этого мы не делали, проблеяла Тови. Что вы? Как же не делали? Видите ли, Создатель и владетель соперничают в этом мире. Создатель стремится помешать владетелю поглотить мир живых, который тот хочет прибрать к рукам, потому что у него ненасытные аппетиты. Борясь за освобождение владетеля, вы увеличили его власть в этом мире. Это в свою очередь заставило Ричарда Рала прийти на помощь живущим. Он восстановил равновесие. И в это равновесие так же как в промежуток между вашими мыслями вклинился я джаган обвел сестер взглядом своих нечеловеческих глаз магия проводник для тех, кто из подземного мира она дает им власть здесь, в мире живых уменьшив количество магии в этом мире я уменьшу влияние как владельца, так и создателя создатель будет как и прежде разбрасывать искры жизни Владетель будет их забирать, когда придет время.